Глава 37. На следующий день после кремации Откинса Джеймс организовал поминальную службу во дворе Второго крыла. Каро сидела между Тревором и Джорджем и держала старика за руку. Речь о покойном была только одна. Ее произнес Джулиан Он рассказал об основании проекта и его длительном развитии. Поскольку на службу пришли сотрудники Джеймса, которые никогда не бывали в третьем крыле и знали только, что научное исследование связано с картированием мозга, Джулиан говорил общими расплывчатыми фразами. Он говорил проникновенно, но Каро церемония оказалась странно фальшивой. Пусть работники Джеймса были малообразованными, но глупыми они не были. Наверняка до них доходили слухи, они строили предположения — Однако по их замкнутым почтительным лицам не было видно ничего подобного. Она с облегчением покинула базу, чтобы отвезти Кайлу к Элен. Тревор предлагал поехать с ними, но Каро не хотела, чтобы при встрече присутствовал кто-то посторонний для сестры. Это могло ее смутить. «Желаю удачи, милая», — сказал Тревор, поцеловав ее. Хайла не позволила Кару взять себя за руку, когда они в сопровождении Жасмин шли от джипа к симпатичному маленькому коттеджу, где ждала Элен. Только бы все прошло хорошо. Умоляю, только бы все прошло хорошо. Раздвижная стеклянная дверь уже была открыта. Элен сидела в шезлонге и смотрела в сад. Наджла, медсестра, увидела Кару и встала. Элен не пошевелилась. Наджла быстро вошла в коттедж и обратилась к Кайле. — Мама ждет тебя. Она все еще быстро устает. Ты ведь не будешь говорить ничего такого, что сильно утомило бы ее. Правда, деточка? Кайла ничего не ответила и, развернув худенькие плечики, промаршировала к письменному столу. Кару торопливо последовала за нею. Только бы Элен не завела свое, Анжелика умерла. Как она не подумала об этом заранее. Это еще сильнее расстроит Кайлу. Но почему... — Привет, мам, — сказала Кайла. — Вот и я. Голова Элен медленно повернулась. Кару собралась было спросить медсестру, не стало ли Элен сегодня хуже, когда протянула руку и одним указательным пальцем коснулась подбородка Кайлы. — Анжелика умерла, — сказала Кайла, — и я тоже по ней скучаю. — Я знаю, — ответила Элен и добавила голосом столь же осторожным, каким было ее прикосновение. — Но у меня есть ты, и я от тебя больше не уйду. Тетя Кару меня не заставит. Она с вызывающим видом оглянулась, и Кару почувствовала, что у нее земля уходит из-под ног. Так вот почему Кайла была так непримирима с нею. По малости лет она не могла понять опасности клинической депрессии, овладевшей матерью и породившей у нее суицидальное мышление, и обвиняла Кару в том, что она злонамеренно разделила мать и дочь. Постепенно Кайла начала выплескивать гнев на остальных обитателей базы. Как же Кару этого не поняла, не предвидела. В ее памяти. Прозвучали слова, которые Эллен произнесла несколько месяцев назад. Кару, невозможно держать все под контролем. Мисс Жасмин, сказала Кайла, когда вернетесь туда, соберите мой чемодан. А кто-нибудь привезет его сюда. Я останусь здесь и буду ухаживать за мамой. Кайла, проговорила Элен. Ладно, соберите мой чемодан, пожалуйста и продолжила уже более мягким тоном, обращаясь к матери. «Она и мою кошечку привезет. Мам, тебе понравится моя кошечка. Она черная с белым, ее зовут Пушок». Элен становилась лучше с каждым днем, но Ласкин никак не давал добро на установку ей импланта. Кару и Тревор провели еще несколько операций. Медсестра, двое инженеров, Камилла. Новые сеансы поставляли новые данные для картирования мозга, которые Каро и Барбара тщательно анализировали. Дни были посвящены работе, ночи — Тревору. Свободным оставалось вряд ли больше получаса в день. В это время Каро с большим вниманием, чем когда-либо прежде, изучала папки с научными работами Джорджа. Она хотела увидеть то, что видел Тревор, по крайней мере, в той степени, в какой от нее не требовалось отказа от рационального суждения. Родословная теория Вейгерта, имевшая множество почтенных предков, тянулась более ста лет. Очень многие физики всерьез полагали, что базовой основой реальности является сознание или что-то похожее на сознание — или что-то не совсем похожее на сознание, но способное контролироваться сознанием. Нобелевский лауреат Макс Планк считал сознание фундаментальным. «Я считаю материю производной от сознания». Королевский астроном Мартин Рис утверждал, что Вселенная могла возникнуть только в том случае, если кто-то наблюдал за ней, даже если этот наблюдатель появился несколько миллиардов лет спустя. Вселенная существует, потому что мы осознаем это. Сходные мысли высказывали и другие нобелевские лауреаты — Вигнер, Шреддингер, Матлов. Под конец она попыталась читать Стивена Хокинга, считавшего, что невозможно каким-либо способом удалить наблюдателя, нас, из нашего восприятия мира. Прошлое, как и будущее, неопределенно и существует только как спектр возможностей. Прошлое как спектр возможностей. Если бы Кару могла создать для себя новое прошлое, на что бы оно походило? Как далеко назад она могла бы вернуться? В детство? В медицинский институт? В мемориальную больницу Ферли до вечеринки у Пола Беккера? Нет. Не надо нового прошлого, потому что иначе она не встретила бы Тревора. А потом все эти теоретические построения пришлось забросить, потому что вернулись ФБРовцы, которые на сей раз привели с собой местных полицейских и детективов из отдела убийств полиции Нью-Йорка.